Нервы, скрытый эгоизм. Какой-то человек сказал старцу Паисию весь день я сплю. А что тот ответил, ничего страшного, пока ты спишь, не грешишь. Что за люди эти святые, даже ошибки, грехи и сумасбродство, которые мы им раскрываем, превращают в благую мысль, потому что они смиренны. Смирение дает им возможность смотреть на все красиво, Склонять головы и не вести себя надменно, как мы, говорящие «послушай, что я тебе скажу». Это оставь, то исправь. Нет, святые тебе ничего не говорят, ничего не требуют, ничего не ищут, только от себя требуют всего, себя порицают и наказывают, борются. Они любят всех остальных людей и преклоняются перед всеми. На меня произвели впечатление слова святителя Нифонта Константинопольского. «Когда ты на кого-то смотришь, мысленно упади ему в ноги и поклонись. Можешь ли ты наклониться?» Наклониться, как это делают пшеничные колосья. Когда пшеничный колос вырастет и накопит зерно, он становится тяжелым и наклоняется. И, глядя на него, ты говоришь «Есть зерно, есть содержимое». Если у тебя есть содержимое, ты наклоняешься. А когда содержимого нет, тебя ничто не клонит к земле, и ты летишь в облаках. Но ты хочешь видеть себя, хочешь отличаться, как пшеничный колос в начале своего роста, скажем, в своем младенческом возрасте. Таков, например, юноша, который красив, но эгоистичен, трудно смиряется потому что он высокого мнения о себе, он навязывается, хочет быть замеченным и услышанным. Поэтому великое дело иметь смирение, просить смирения от Господа, преклоняться перед Господом, дабы Он нас видел смиренными и благословлял нас. Давайте будем очень осторожными, потому что в конце концов гордость есть наша самая большая проблема. Для меня самой большой проблемой является мой эгоизм. Что ты говоришь, и у тебя тоже? Да, я это знаю. Я понял, что это касается и тебя. Если ты задумаешься о моих и твоих проблемах, то поймешь, что во всем, буквально во всем виноват наш эгоизм. Может быть, ты возразишь, ну хорошо, а чем же я так провинился, что заболел? Неужели из-за эгоизма я заболел? Нет. Наверное, ты заболел не из-за своего эгоизма, хотя эгоизм поражает и тело, но тот протест из-за болезни, которая в тебе есть, это опять проявление эгоизма, потому что если бы ты был смиренным, то и болезнь воспринимал бы правильно, понимаешь это? Потому что сама по себе болезнь не проблема. Вопрос заключается в том, как человек ее воспринимает, как ее толкует, принимает ли ее. Во всем виновата твое эго. Если ты во всем ищешь вину, если жалуешься, если всем недоволен, если ропщишь на свою жизнь, если тебе чего-то не хватает, и ты чувствуешь скорбь, это происходит, потому что тебе не хватает Христа и смирения. Не хватает смирения, но зато много эгоизма. Кто-то спрашивает, как это могло случиться, откуда такая напасть, отовсюду. Отовсюду можешь упасть в пропасть эгоизма. Никто не укажет тебе безопасный путь. Беда может прийти откуда угодно. Как поезд может сойти с рельсов и влево, и вправо, такова и наша душа. Поэтому говорится, что мы в жизни проходим через множество ловушек, поэтому и поем во время Великого Поста «Душе моя, душе моя, восстань, что спиши» потому что приходят искушения и бросают тебя в сети эгоизма. Дьявол больше всего хочет завлечь нас в ловушку эгоизма, как когда-то завлек наших прародителей, заставив их высоко ценить себя и считать свое мнение единственно верным, так и мы повторяем вслед за ними. Как я говорю, так и должно быть, то, что я надумал правильно, так и должно быть, все, не хочу это обсуждать, я настаиваю на своем мнении и точка. На самом деле все мы страдаем от своего эгоизма, а больше всего страдаем от тайного эгоизма, который подлее и опаснее, потому что его не видно. Скрытая гордость больше всего вредит человеку, потому что чем гордиться грешнику? Даже если он эгоист, то если он осознает свой грех, он будто говорит «я стал посмешищем, в моем микрорайоне меня все знают, все знают, что дома мы ругаемся, что я употребляю наркотики, все знают, какой я плохой. В отличие от этого человека тебя считают хорошим. У хорошего человека более коварный эгоизм, потому что он не проявляется открыто». Тот, кто отчаянно грешит на глазах у всех, добивается того, что люди презирают его и гнушаются им. И это его шанс. Потому что когда люди отворачиваются от тебя, тебя любит Бог. Понимаешь ли ты это? Что Бог любит грешника, от которого ты отворачиваешься. Когда ты видишь на улице кого-то открыто согрешающего... Ты возмущаешься и говоришь, до чего мы дошли, что это за общество, что за люди. Своим презрением выливаешь на него ушат грязи и таким образом смиряешь его. Ты проигрываешь, а он выигрывает. Ты проигрываешь, потому что отворачиваешься от человека, чей эгоизм виден. Ты проигрываешь, потому что отворачиваешься от человека, который имеет какую-то видимую гордость, а когда же ты увидишь свою собственную, скрытую гордость, гордость, которую никто не видит, о ней знаешь только ты и Господь. Возможно, знает и твой духовник, если он когда-нибудь успеет тебе что-то сказать, слегка касаясь того, о чем тебе неприятно слышать, касаясь тех мест, где ты испытываешь боль. Люди презирают грешников, отворачиваются от них, и в этом людском презрении грешники умываются от грехов. Но знаешь ли ты, от кого должен отвернуться скрытый эгоист, так называемый хороший человек? От самого себя. Это будет его умыванием. Если ты отвернешься от своего эгоизма, то умоешь свою душу. Тогда ты сможешь себе сказать, вот, люди считают меня хорошим человеком, а я стыжусь самого себя. Я чувствую отвращение, глядя на себя. Они называют меня хорошим человеком, но я знаю, какой я обманщик и лицемер. Они просто не знают, не могут знать о моих страстях, о моей немощи, о моих пороках, о моей тайной жизни, о моих словах, о моих фантазиях, о жизни в моем доме, о том, что как я отношусь к своим близким. Я совсем не таков, каким я кажусь. Я плохой человек. Если ты не стыдишься своих скрытых дел перед окружающими тебя людьми, то это означает, что твои дела тебе нравятся. Поэтому ты повторяешь их. Некоторые люди жалуются своему духовнику. Знаете ли, батюшка, ваши слова оскорбили мое честолюбие, вы оскорбили мой эгоизм. Нет ничего плохого в том, что оскорбят твое честолюбие и эгоизм. Не беспокойся о них. Когда оскорбят твоего брата, иди и помоги ему. Но когда оскорбят твой эгоизм, брось его, забудь о нем. Но как это сделать? Брось свое раненное «я», оставь его, чтобы оно умерло полностью. И потом не совершай попыток реанимировать его». Не ходи к духовнику, чтобы он приласкал твой оскорбленный эгоизм, а наоборот, пойди, чтобы его полностью умертвить. Не стремись к тому, чтобы рассказать, как несправедливо с тобой поступили, а скажи, я виноват. Если ты ищешь оправданий, как воскресишь свою душу? Мы имеем очень высокое мнение о себе, о наших достоинствах, о своем эго. Некоторые люди жалуются, «Мне не приходит вдохновение от Бога, я не чувствую Господа». Но чтобы почувствовать небесное и божественное, человеку нужно сначала избавиться от своей великой идеи, от ложного представления о себе, которое мешает понять идею Бога о человеке. Эгоизм полностью занимает наши воображения и мысли. Каждый из нас придумывает свои сценарии, имеет свои представления обо всем и в первую очередь о том, кто я, какой и чем выделяюсь на фоне других людей. Смиренные люди — это очень хорошие люди. Я бы сказал, что они лучшие люди на свете. Приятно встретить в своей жизни смиренных людей, чтобы взять сладость из их сладких душ научиться у них покою, радости, тишине, научиться смирению. Хорошо сделать что-то маленькое и смиренное, плохо делать что-то большое и эгоистичное. Хорошо сказать короткую молитву, потому что это ты можешь сделать, это исходит из твоего сердца, и это прекрасно. Эгоистично притворяться, что ты великий молитвенник, потому что люди смотрят на тебя и говорят «посмотрите» как долго он молится. Сделай что-то маленькое, но сделай это со смирением. Есть некоторые люди, которые постятся только по средам и пятницам. По разным причинам они не могут поститься 40 дней. Тем не менее, у них есть духовная простота, смирение. Они признаются, что не справляются и даже говорят, как я могу сравниться с вами, подвижниками. Не удивляет ли тебя этот смиренный человек? Он удивляется, что ты постишься. Он восхищается тобой. Неужели это неудивительно? Возможно, кто-то скажет, конечно, он удивляется мне. Как же ему не удивляться, если я соблюдаю пост более 40 дней, а он всего два дня постится? Если говоришь так, то ты потерял свою награду. Неужели ты не понимаешь этого? Чтобы заслужить награду, все надо делать со смирением. Мы, христиане, говорим, что мы Христовы. На самом деле, чтобы быть Христовым, надо быть смиренным. Мы совершаем много хороших дел, но чаще всего из них ничего хорошего не получается, потому что от них не исходит аромат смирения. Поэтому люди, которые находятся рядом с нами, не ощущают наше смирение. Смирение — это то, что благоухает благодатью, благословением Божьим, Божьим прикосновением, но мир через нас его не ощущает. Тех, которые обладают смирением, люди сразу узнают. Мы остальные лишь говорим, говорим, говорим. Все о хороших вещах, но без смирения. Какой-то человек хотел стать священником и сказал себе, прежде чем я стану священником, я поеду в монастырь и останусь там, чтобы помолиться, а буду там сорок дней, как это сделал Моисей, как это сделал Христос, постясь сорок дней в пустыне. Он пробыл в монастыре около 30 дней, и ему сообщили, что что-то случилось с его родственниками. Ему надо было вернуться домой, но он очень переживал. Он говорил, что мне делать. Я же сказал, что останусь в монастыре на 40 дней. Поеду, а затем вернусь, чтобы выполнить свое обещание. Иначе что я скажу людям? Что был в монастыре всего 35 дней, нет, я хочу пробыть здесь сорок дней, как Моисей и Христос, чтобы потом я мог говорить об этом людям и радоваться. Тогда другой человек, мудрее его, сказал ему: Подожди, ты собрался стать попом? Попом, а не папой. Иными словами, прими все как есть, будь смиренным. Священник должен быть смиренным, а это означает любить смирение. Если ты должен пробыть 35 дней вместо 40, и в течение этих дней ты сумеешь смириться и скажешь, «Я не достоин быть здесь столько же дней, сколько Моисей и наш Господь. Но и те дни, которые я провел в монастыре, я только зевал, а не молился». Это будут правильные слова. И ты обретешь награду. Тот человек хотел остаться в монастыре 40 дней, чтобы хвастаться чтобы потом рассказывать, что сделал что-то большое, как святые и подвижники, и, следовательно, приблизился к ним. Это страшная вещь. Я хочу тебе сказать, вообще не ходи подвязаться. Не нужно уходить на 40 дней в горы, чтобы подготовиться к чему-нибудь. Останься дома, ешь ту еду, что едят все остальные, положи в еду немного растительного масла, оно не помешает. Только бы ты смирился, только бы немного ранить тот эгоизм, который присутствует в тебе. Потому что иногда пост без растительного масла может сделать человека еще большим эгоистом. Кто-то сейчас может сказать, ты что, пост отменишь? Нет, не пост, а эгоизм. Ты знаешь другой способ? Если ты нашел способ упразднить свой эгоизм тем, что ты делаешь, то продолжай делать так. Ты уже блаженный, но если от поста безрастительного масла или от аскетического подвига, который ты совершаешь, усердно молясь, или от большой милостыни, которую ты раздаешь, если от всего этого ты ищешь похвалу и одобрение, значит, в тебе присутствует эгоизм. И этот эгоизм проявляется во всем в твоей жизни и разрушает отношения с близкими, с детьми, с коллегами по работе. Эгоизм проникает во все сферы твоей жизни, начиная с того, как ты сидишь, как одеваешься, как причесываешься, как ходишь, как говоришь. Какой-то человек говорил о старце Паисии, у этого человека огромное смирение». Он сказал так, потому что однажды увидел, как старец Паисий очищает от кожуры апельсин. Неужели смирение видно в том, как ты очищаешь от кожуры апельсин? Да, видно. Поверь, эгоизм проявляется и в том, как ты чистишь апельсин. Знаешь как? Когда ты держишь его в руках с таким выражением, как будто хочешь сказать «я купил его», «это мои деньги», «я работаю», «а ты не работаешь». — А ну-ка подожди, христианин, твой ли это апельсин? Ты видишь его, но не думаешь о Божьем даре, не думаешь проявить благодарственное расположение духа и сказать «Слава Богу!» — Съем апельсин, чтобы освежиться. — Ты работаешь, молодец, но этот апельсин ты ли его сделал? Ты заплатил деньги? — Но кто дал вкус апельсину? Твои ли деньги это сделали? Кто дал ему цвет? Твои ли деньги? Знаешь ли ты, что такое витамины? Апельсин полон жизни, следовательно, витамины дают тебе жизнь, жизненную силу. Кто тебе их дает? Неужели твои деньги? Смиренный человек благодарит за все. Каждое наше действие несет в себе или смирение, или эгоизм. Хорошо, чтобы смирение присутствовало во всем. Начать с чего-то маленького и сделать это со смирением и естественно, а потом постепенно расширять круг своих действий. Я не говорю вам, чтобы вы расслаблялись и не внушаю вам, что не надо ничего делать. Я говорю лишь о том, что не надо надеяться на добрые дела, которые мы делаем, и о том, что делать их нужно правильно то есть отдавать себе отчет, зачем и для кого мы это делаем. Ради Бога? Для себя? Господь говорит нам, что мы не должны судить, а должны ревновать смирение святых и желать его. Если бы ты была смиренной, ты была бы самым хорошим человеком на земле, была бы самой хорошей женой на свете. Для мужа ты была бы его мечтой, драгоценным камнем, но тебе не хватает смирения не тебе одной. И мужьям его не хватает, и детям, и всем нам его не хватает. На самом деле, нам не хватает ни того, что мы видели в витрине магазина, ни нового телефона или автомобиля. Нет, нам в первую очередь не хватает смирения. Если бы мы его имели, то по-другому смотрели бы на все вокруг нас, по-другому бы поступали. И в целом наша жизнь была бы намного лучше и гармоничнее. Я знаю смиренных людей, молодых и старых, мужчин и женщин, которые не хотят слышать о себе хорошие слова, это им не нравится. Однажды я присутствовал на проповеди одного епископа, который был хорошим проповедником. Он прямо заявил своим слушателям, «Если вам понравилась проповедь, и вы похвалите меня, я буду очень рад. Но не скрою, если вы скажете, что она вам не понравилась». Мне будет неприятно это слышать, я буду страдать и целую ночь не смогу спать, думая об этом. Мне понравились его честность и его смирение. Даже если то, что он сказал, было правдой, хотя я лично не верю этому, но это признание своего эгоизма таит в себе зачаток смирения. Это значит признать в себе эгоизм и сказать «я такой, я эгоистичный». Даже симпатичным становишься, когда признаешься в своем эгоизме. Так что имейте это в виду, когда вас хвалят. Что вы получаете от этого? Неужели похвала вам дарит непрестанную молитву? Неужели похвалой ты меня сделаешь добрее? Неужели ты зажег мое сердце любовью ко Христу, потому что сказал мне «молодец»? Ничего такого не произошло. Важно то, что Бог скажет о тебе. Лишь это имеет значение. Все, чем мы гордимся, является украденным. Все прочитанное, услышанное, сказано другими людьми раньше нас. Мы хвалимся чужими вещами. Похвала удовлетворяет наш эгоизм так же, как наркотик усыпляет. Я не имею в виду, что не надо говорить хорошие слова другому человеку. «Говорите!» но не произносите лестную похвалу. Иногда кому-нибудь действительно необходимо одобрение, поощрение. А ребенка надо поощрять, когда он колеблется, когда видишь неуверенность на его лице. Надо сказать ему «молодец, прекрасно получилось, мальчик мой, молодец». Сделай так один раз, два, три раза, но затем он начинает льститься от похвал. Это ничего хорошего не дает душе. То же самое происходит и у взрослых. Мы начинаем важничать, и все хорошее в нас умирает. Необходимо реально смотреть на жизнь, чтобы понять, что каждое благое даяние, каждый дар приходит свыше. Господь, который создал звезды на небе и все хорошее на земле, смиряет и дает нам, нашему разуму, все хорошее здесь, на земле для нашего просветления. Но все данное не является твоим. Что здесь является твоим? Твое тщеславие — пустая слава. Тщеславие наполняет твою душу. Ты не чувствуешь себя удовлетворенным тем, что делаешь. Не можешь успокоиться, ты недоволен. Наверное, ты хочешь идти вперед. Остановись, убери эгоизм из своих действий, из всех своих движений, спрячься. Чтобы преуспевать в духовной жизни, в церковной жизни, ты не нуждаешься в рекламе, ты должен смириться, спрятать себя, как прячутся цикломены, хотя они так красивы. Тебе не нужна реклама. Когда Бог захочет, Он выведет тебя на поверхность. Когда Бог захочет, то приведет людей, и тебя, укрывшегося, найдут и покажут другим людям. В духовной жизни неуместно притворство. Смири свой эгоизм. И если ты примешь со смирением боль, которую другой человек тебе причиняет, то станешь добрее из-за этой боли и этой горечи. Потому что вместе с этой горечью ты проглатываешь Божью благодать, которая все делает слаще и превращает отраву жизни в эликсир. Хочешь сесть на трон? Сядь на скамейку и скажи, кто? кто я, кем я являюсь. Я слишком высокого мнения о себе. Получил диплом, и что из этого? Половина Греции получает дипломы, и до чего мы дошли. Есть ли у нас смирение, есть ли у нас любовь? Стал ли мир лучше? Дипломы получают и те, кто разрушает мир. А разве его разрушают моя бабушка и мой дедушка? Нет. Мои бабушка и дедушка живут в деревне, они не умеют писать, но они не разрушают мир. Естественно, человек с высшим образованием разрушил мир не тем, что он диплом получил, а тем, что эгоистично учился и эгоистично использовал свой диплом. Я не против образования, мы сами тоже получили образование. Но как хорошо полюбить периферию жизни, это презренное место там, где другие не обращают на нас внимания. Если мы пойдем и сядем на последнее место, то там найдем нашего Господа. Если сядешь на презренное место, увидишь возле себя презренного Иисуса. Это хорошо. И тогда Господь даст тебе свою славу. Ты скажешь Ему, неужели ты здесь? И он ответит тебе, а где мне быть, в центре? В центре не я, а те, кому нравится называть себя учителями, господами. А я в конце. Если хочешь меня найти, то ищи меня там. Когда будешь презираем и смиришься, когда будешь изгнан, когда другие растопчут твой эгоизм и оставят тебя в углу, тогда ты найдешь своего Бога. Тогда почувствуешь Господу, и это прекрасно. Давайте вести нашу борьбу. Сегодня у тебя будет такая возможность, если ты смиришься и скажешь «Доброе утро тому человеку, который тебе неприятен». Ты проявишь любовь к тому, о котором ты спрашивал себя, но «Ну почему я должен сделать первый шаг?» И ты сделаешь этот шаг, потому что так ты сделаешь свою жизнь слаще. Если у тебя есть гордость и эгоизм, они тебя изолируют и от людей, и от Бога. Эгоизм является тем изолирующим материалом, который отделяет тебя от Бога, мешает соприкосновению. Благодать Божия не может войти в тебя, если в твоем сердце живет эгоизм. Эгоизм должен исчезнуть, и тогда на его место придет Христос. Я говорю о плохом эгоизме, о нашем старом «я», которое должно исчезнуть, потому что существует и хороший эгоизм, которым мы обозначаем свое самосознание, индивидуальность, добродетель. Это то «я», которое даровал нам Господь. Христос говорит «возлюби ближнего своего как самого себя», то есть «возлюби другого человека как самого себя». Следовательно, у меня есть я, мое настоящее я, но мое плохое я, то есть себелюбие, страсти, нервы, эгоизм, это не мое настоящее я, которое Бог дал мне, это не моя индивидуальность. Плохой эгоизм человека не несет на себе печати Господа, это мои собственные немощи, мы должны их различать. Я возненавижу плохой эгоизм, буду с ним бороться и его растопчу, потому что он мешает мне приблизиться к Богу. Хороший эгоизм я сохраню и буду развивать его в Боге. Пусть уменьшится лихорадка нашего эгоизма, потому что она затуманивает душу. Рядом с нами есть люди, которые сгорают от такой лихорадки, они буквально сгорают от безумия, они думают о том, как будут выглядеть, как их будут слушать, как на них посмотрят. Они постоянно пытаются произвести впечатление и притворяются, стараясь быть такими, какими не являются. Потому что на самом деле мы не являемся такими, какими показываем себя» очень бедные, маленькие, незначительные. Все вокруг учит нас смирение. Когда ты идешь на похороны и слышишь, как священник говорит, ты прах и в прах возвратишься. Земля еси и в землю отыдешьи славянской. Ты понимаешь всю правду. Ты прах, брат мой, ты прах, и в прах возвратишься. Откуда ты пришел, туда и вернешься. Не твоя ли душа, бессмертная и вечная, которую Бог тебе подарил, смирилась при мысле об этом? На протяжении стольких лет ты заботился о своем теле, о своей внешности, удовлетворял свой эгоизм, и вот перед тобой конец. Не надо быть ни богословом, ни священником, даже... Христианином не надо быть, чтобы понять, как ты устроен. Тление перед глазами у всех нас. Каков ответ церкви? Он прост. Ничего особенного. Просто будь настоящим. Настоящий значит смиренный, а смиренный — это тот, кто не имеет ложного представления о себе, не носит фальшивую императорскую одежду, а говорит «я бедный человек, поэтому я ношу одежду бедняка» чистую и скромную. В то время как тот, кто притворяется богатым, а не имеет такую одежду, становится посмешищем, эгоизм делает нас посмешищами в жизни. Ты высокого мнения о себе, поэтому все время ругаешься, нервничаешь, ссоришься со своим мужем, хочешь развестись. В любом случае не разводись. Сначала постарайся немножко бороться с эгоизмом. Оставь адвоката в суд и взгляни на себя, на свой эгоизм, на его эгоизм, но особенно на свой эгоизм. Что он натворил? Мы все эгоистичны, наша цель состоит в том, чтобы смириться. Нужно, чтобы я себя смирил, а не начал притворяться твоим учителем, ругаться с тобой и тебя исправлять, и чтобы ты смирил себя». Игумение Гавриила говорила, что нервы являются скрытым эгоизмом. Почему ты нервничаешь? Потому что что-то произошло не так, как ты этого хочешь. Кто же этого хочет? Ты или я этого хочу? Нет. Твой скрытый эгоизм этого хочет. И если не происходит по-твоему, ты сразу начинаешь нервничать. Послушай, если ты нервничаешь, значит, ты эгоист, это так. «Я люблю тебя, но я должен сказать тебе это. Это и меня касается. Когда я нервничаю, я нервничаю из-за своего эгоизма. Смиренный никогда не нервничает, что бы ни случилось. Обещали тебе телевизор, а не принесли. Для этого должна быть какая-то причина, зачем злиться». Почему я должен со всеми окружающими меня ругаться из-за этого? Сейчас это звучит логично, но в тот час, когда разгорелась страсть и ущемлен эгоизм, все идет в и вкус. Какой-то священник, его звали Савва, приехал на Синай. Он отправился туда, чтобы уединиться на некоторое время, Он считал себя хорошим духовником, но был тщеславным. В день приезда его поселили в Килью. Вечером бедуины что-то делали, и какой-то большой предмет необходимо было отнести в гору. Все вместе они его подняли, напряглись и понесли. Чтобы координировать движение, они в один голос говорили ⁇ Сава, сава, сава! ⁇ Батюшка Сава. Услышал в своей келье эти слова, тщеславие его разгорелось, и он подумал, вот и здесь уже узнали обо мне. Смотри-ка, меня и здесь знают. Зовут меня Сава, Сава. Он вышел на улицу, увидел какого-то человека и спросил. Послушай, я удивлен, откуда они узнали обо мне? Я не понимаю, о чем вы говорите, — ответил ему тот человек. Ну как же, целый день под окном кричат «Савва, Савва». «Вы не слышали обо мне? Меня зовут Савва. У меня несколько дипломов, я выступаю с беседами. Простите, батюшка, никто вас здесь не знает. Они бедуины, они не знают вас. Но они кричали «Савва!» «Савва!» Они кричали «Савва!», а не «Савва Они несли товар и вообще не думали о священнике». Каким разочарованием и огорчением были для батюшки эти слова! А другой человек смеялся и думал про себя. «Батюшка, ты сюда приехал, чтобы уединиться, чтобы смириться, а с первого дня твой ум так сильно превознесся, только потому что они кричали «Сауа!» Мы становимся посмешищем, потому что ослеплены эгоизмом. Мы считаем себя великими, а мы, «Настолько малы перед Богом. Когда ты это поймешь, ты станешь великим. Тогда ты успокоишься, потому что будешь жить в истине. Тогда тебя действительно исполнит правда Божия. Тогда ты будешь иметь внутреннее равновесие, будешь знать, кто ты, будешь знать свои границы. Это принесет покой и тишину в твою душу. Не бойся сказать «я простой человек». Я мало могу сделать, но мне это не мешает. Я довольствуюсь и малым, потому что Бог мне столько дал. И я не стараюсь казаться тем, кем не являюсь на самом деле. Например, какой-нибудь смиренный ученик, когда услышит вышесказанное, подумает, ведь я действительно имею добродетели, которые из-за своего эгоизма я не использовал. Мне необходимо еще читать, потому что... У меня есть добродетель, который мне дал Господь, который нужно развивать, но я эгоистичен и ленив, я не читаю, а мне необходимо еще читать и учиться. Однако эгоистичный ученик воспримет все по-другому и скажет, ⁇ «Видишь, что ты сказал? Не нужно себя заставлять, не нужно мучить себя, представляясь тем, кем не являешься. Значит, если я не могу сделать ничего большего, не дави на меня, не требуй, чтобы я сейчас читал, я и так делаю, что могу. В приведенном выше примере я хотел показать вам, что любую вещь можно понять превратно. То есть необходимо смирение и для правильного понимания поучения. Сам Господь является смирением. Поэтому иметь смирение значит иметь в себе Христа. Прекрасно жить на этом свете, имея смиренное сердце, имея в своем сердце самого Господа, который тебя утешает, успокаивает. Будешь жить среди волков, как говорит Господь, будешь овцой и не поймешь, что около тебя волки — Волки ничего тебе не сделают, они захотят тебя схватить, разорвать и не смогут тебя тронуть, потому что Господь будет держать перед тобой щит, его святое смирение, которое тебя поддержит, покроет, сделает тебя красивым и защитит.